Часть пятая. Алабама. Совершенно одинокая. Глава 42. Селеста. Спустя две недели. Чикаго, штат Иллинойс. Селеста никогда не знала, как одеваться на погребальные церемонии, но ощутила себя особенно беспомощной, когда дело дошло до похорон Алабамы. Отчасти проблема состояла в том, Что мать Алабамы на отрез отказалась даже называть прощание с дочерью похоронами. Мы проведем молитвенную службу, объяснила она в Фейсбуке, разместив это сообщение между разными фотографиями Алабамы, начиная со снимков, запечатлевших ее при появлении на свет, и заканчивая теми, что были сделаны за несколько дней до их отъезда в Исландию. Слово похороны не фигурировало ни разу во всем посте. Мать Лобамы, Пенни Бабински продавала косметику Мэри Кей и в разговорах называла себя косметологом с такой гордостью, какой Селеста никогда не слышала в тоне отца, когда тот рассказывал людям, чем занимался, а ее отец последние 30 лет проработал пульмонологом. Миссис Бабински обычно использовала Facebook для размещения объявлений о продажах, и картинок в духе «Было до», «Стало после». Но эффект от дорогих кремов для глаз и бальзамов для губ так контрастировал с посулёнными чудесами, что у клюнувших на них покупательниц ничего, кроме раздражения и досады, не вызывал. И вот теперь, сидя на церковной скамье и внимая завыванию плохо настроенного органа, столь чуждому ей тягостному, Селеста радовалась тому, что надела то, что у неё было — комплект из брюк и блейзера. Правда, она поначалу поколебалась, не надеть ли ей темно синее платье из органзы, шитое со вкусом и торжественное, но недостаточно унылое. Повертевшись в нем перед зеркалом, Селеста решила, нет, что-то в платье было не то. То ли оно было слишком простым, то ли наоборот не выглядело простым. Оно вроде бы и подходило для молитвенной службы, но Селеста все таки сняла его и повесила снова на плечики. Она покосилась на Луи, сидевшего с неестественно прямой спиной на скамье рядом с ней, и поразилась тому, насколько болезненно он воспринял смерть Алабамы. Хотя, возможно, в этом не было ничего удивительного. Да, Луи недолюбливал Алабаму, но Селеста знала, что, по большому счету в отношениях людей очевидная симпатия далеко не всегда имела значение. Луи и Алабама были как брат и сестра, не питавшие друг другу добрых чувств родственники, Но все же семья. И, похоже, ее смерть Луи переживал соответственно. Глаза Селесты переметнулись от мужа к группе женщин-инфлюенсеров, сидевших вместе через проход. Их было всего четыре, включая Эмили, Кэтрин и Марго, с которыми она познакомилась в поездке. Селеста увидела Марго и Эмили еще до того, как зайти в церковь. Они делали на ее фоне снимки, которые сейчас. Набирали лайки в Инстаграме. Селеста так и не поняла, была ли их дань уважения Алабаме искренней или своей корыстной, хотя в обоих случаях этой парочке удалось попасть в струю с мемом «Sweet Home Alabama», невзирая на то, что эта игра слов имела только отдаленное отношение к Алабаме или ее гибели. Вместе с этими женщинами сидела и Холли, но Селесте почему-то показалось, что она держалась особняком. Селеста все еще пребывала в неведенье понравилась ее подруга Холли или нет. Но то, что Холли переживала как-то по-своему, от глаз Селесты не укрылось. Холли не моргала, как большинство людей вокруг нее, а сидела оцепенела, словно парализованная до нелепого огромной фотографией Алабамы, которую выставила в церкви миссис Бабински. Музыка на хорах стала еще тягучей и тоскливей. И внимание Селесты, как и всей остальной паствы, переключилось на центральный проход, в котором появилась семья Алабамы. Первое шагала миссис Бабински, Миниатюрная женщина со светлыми волосами и носом Алабамы. Красивая она не была, но не по причине недостаточных усилий по уходу за собой. Ее лицо демонстрировало дорогостоящую комбинацию косметики Мэри Кей, филлеров, и необнародованного количества пластических операций. Чуть позади супруги шел грузный отец Алабамы, мистер Бабински, явно ощущавший себя во фраке так же неуютно, как ряженый медведь-гризли. Даже с расстояния в несколько ярдов Селеста разглядела пятно пота на тыльной стороне его толстой шеи. За мистером Бабински следовал Генри, выглядевший мрачно угрюмым. Когда он проходил мимо Селесты и Луи, Селеста уставилась на спинку сиденья перед собой. Следующие три четверти часа она провела в состоянии диссоциации, практически не разбирая слов священника. Потом свои прощальные речи произнесли тети Алабамы и две ее единственные кузины. Селесту тоже попросили сказать несколько слов. Когда пришел ее черед, Селеста поднялась по каменным ступеням на кафедру со странным ощущением. У нее возникло чувство. Будто сверху за ее телом кто-то наблюдал. А, настроив микрофон и заговорив, она услышала слова, которые ей показались чужими. Закончив речи и собрав листки со своими набросками, Селеста перехватила взгляд миссис Бабински. Глаза женщины были полны слез. Когда служба завершилась, люди начали медленно вставать со скамеек. Помещение церкви вновь заполнил тихий людской гомон, более сдержанный, чем перед молебном. Правда, по ту сторону прохода слышался громкий плач. Эмили одной рукой обнимала подругу, явившуюся в церковь в черном платье с рукавами, отделанными рюшами из тюля, а Марго экспрессивно рыдала. «Наверное, мне следует подойти к Бабинским поговорить», сказала мужу Селеста, не в силах отвести глаз от Марго. Я даже не поздоровалась с ними, когда мы сюда пришли. Хочешь, я пойду с тобой?» Селеста, наконец, перевела взгляд на Луи. За все время службы он не пустил ни единой слезинки, как, впрочем, и она. «Я недолго. Может, ты пока подгонишь машину?» Муж кивнул с заметным облегчением на лице. Селеста не смогла его за это осудить. Она тоже не испытывала большого желания разговаривать с Бабинскими, просто ей показалось, что так нужно сделать. «Всё почти позади», — тихо произнес Луи, а затем наклонился и поцеловал ее в щеку. И Селеста ощутила дикое желание схватить его руку и повиснуть на ней. Но она этого не сделала. Она позволила Луи развернуться и скрыться из виду в проходе а сама еще не чувствуя себя абсолютно готовой, двинулась вперед. там в конце ее ряда стоял Генри Вуд. он был как обычно гладко выбрит и в шероховатом твидовом пиджаке с кожаными заплатами на локтях выглядел учителем во всех отношениях. при верхнем освещении было хорошо видно, что его волосы начали редеть. привет, нерешительно пробормотал он. Селеста поприветствовала его в ответ. А за обменом приветами последовала неловкая пауза. Селеста не раз задавалась вопросом, что она почувствует при первой встрече с Генри после Исландии. Она не почувствовала вообще ничего. Это было странно, но не удивительно. Твоя речь была прекрасной, правда? сказал наконец Генри. Это бы много значило для Алабамы, если бы она ее услышала. Спасибо. Ее скамья уже опустела. Люди за ее спиной двинулись по направлению к окнам. Если бы Селеста хотела уйти, то пришлось бы последовать их примеру, потому что Генри заблокировал ей выход в центральный проход. В каком-то смысле это было нечестно. «Она узнала, что произошло между нами», — сказал Генри, понизив голос. «Алабама. Она узнала, что мы сделали. Она прислала мне СМС-сообщение перед тем, как уехать». Селеста поразилась. Похоже, Генри сказал ей об этом только для того, чтобы облегчить свою совесть, переложив на нее свою вину. На миг ей показалось, что она готова возненавидеть его за это. Но нет, ненависть даже не всколыхнулась в ней. Вся правда была в том, что Селеста не испытывала Генри Вуду никаких эмоций. Вообще никаких. Я прочитал ее сообщение только когда проснулся. Продолжил Генри. Он произнес это так неуверенно, запинаясь, словно ждал, что Селеста оборвет его на полуслове. Я сразу поняла, что что-то не так. Думаю... Секунду Генри поколебался, но все же договорил. Я думаю, что ты была права. Селеста ожидала, что эти слова найдут у нее отклик, хотя бы в виде удовлетворения от того, что Генри признал ее правоту. Но удовлетворения не пришло. Слушая Генри, Селеста не ощущала ничего, кроме ширившейся пустоты, которую в ее груди оставила после себя Алабама. «Я решила ничего не говорить Луи», — выпрямив спину, заявила она. «Я надеюсь, ты тоже ему не скажешь. Луи — мой муж, и я намерена все исправить». Высказав это, Селеста почувствовала себя чуть уверенней. Настолько правдивыми прозвучали слова хотя она не знала, когда именно приняла такое решение, как не сознавала и того, было ли оно импульсивным или выстраданным, сложившимся со временем из множества мелких порывов. Несколько секунд Генри молчал. У Селесты даже сложилось впечатление, что он ждал от нее дальнейших объяснений, которые она ему давать не собиралась. Ей и не нужно было, чтобы Генри Вуд ее понял, и она не нуждалась ни в чьем одобрении своего решения. Главное, ее сердце его одобрило. «Знаешь, — заговорил Генри, когда стало ясно, что ждать больше нечего, — Алабама любила тебя. Очень сильно. Думаю, она любила тебя сильнее кого бы то ни было, даже меня». В голосе Генри было нечто такое, что внезапно убедило Селесту. Это их прощальный разговор.